Глава 25. Выстрел. В 50 метрах от них Немо увидел Оду. Она стояла возле снегохода и пыталась удержать кого-то белого и мохнатого — Айси. Дикий рев перекрыл даже завывание ветра. Что там творится? Неужели они опоздали? Немо поставила Леона на снег. «Жди нас здесь!» — велел он. «Стоя, не двигайся с места!» Оттолкнувшись лыжными палками, он рванул вперед. "Нема, слава богу!" воскликнула Ода, когда он подъехал к ней. Обеими руками она держала Айси за лапу, а он куда-то рвался. За ними гонится отряд добровольцев, а Айси хочет напасть на спаржу. Он думает, что это Аркас. Только теперь Нема заметил длинную колею, по которой к ним бежала фрау Спарже. "Бежим отсюда!" Нема сбросил лыжи и схватил Айси за другую лапу. Но они не преодолели и десяти метров, когда услышали за спиной рев директрисы. «Монстр здесь! Вот он!» Она вскарабкалась на снегоход, махнула рукой в сторону Айси и оглянулась на своих спутников. Трое мужчин бросились в снег за снегоходом и прицелились. «Аркас!» — заорал Айси и вырвался из рук ребят. Большими прыжками он бросился на директрису. Стой! Раздался внезапно голос позади них. Фред примчался на лыжах и встал между етти и директрисой. Это не Аркас! зарычал он, прерывая шум ветра. Нет, Аркас!» Айси растерянно остановился. Но походить на медведь, воин! Приказываю стрелять! заревела Фрау спаржа со своего снегохода. Ричи! Отец Фреда, моргая, вглядывался в снежную пелену. Это ты? «Ты охотишься на Йетти? Вот мама удивится!» Фред даже не ответил ему. «Не Аркас!» — повторил он и снял лыжи. Потом шагнул к Айси. «Это директор нашей школы. Да если бы это был бы и Аркас, вам все равно не обязательно драться, только потому что кто-то написал в правилах игры, будто вы враги». Отец Фреда в задумчивости опустил свое ружье. «Стреляйте!» — истерически орала директриса. «Но ведь там дети!» Огрызнулся Рюдигер Холм. «Все равно! Или вы хотите, чтобы это чудовище разорвало детей на кусочки? Просто цельтесь внимательно!» Айси сердито зарычал и оскалил зубы. «Успокойся!» — Фред положил ладонь на его косматую лапу. «Ты не должен ненавидеть Аркаса!» Нема осторожно подошел ближе. Он мог лишь удивляться храбрости своего друга. «Правильно!» — поддержал он Фреда. Вы можете стать друзьями». «Друзьями?» Айси злобно посмотрел на директрису. «Убейте его! Стреляйте!» — визжала директриса и схватилась за ружье холма. «Мужчины вы или тряпки! Стреляйте!» «Айси!» Сквозь свой ветра послышался тоненький голосок. Из метели вынырнул он? «Воробушек!» Ети повернулся к мальчугану. В его черных глазах, пуговицах Засияла радость. Раскинув руки, он бросился к ребенку. «Боже мой!» Доктор Пуля стал белее снега. «Он сейчас набросится на моего сына!» Зубной врач решительно вскинул ружье и взвел курок.